Файфоклоки. Рецепт приготовления файфоклока следующий. 1 кило миндального печенья на 5 франков кексу, на 10 какой-нибудь дряни, 1 кило конфет, один лимон. Все это режется и раскладывается по тарелкам в виде звезд или каких-нибудь геометрических фигур. Ромбов, квадратов, концентрических кругов. Делается это для того, чтобы с первого же момента поразить воображение гостя, чтобы он присмирел и понял, что попал не так себе куда-нибудь, а в дом, где любят красоту и ценит искусство. Красота — это, как известно, страшная сила, и уложенная винтом баба — я говорю, конечно, про печенье, а не про женщину — производит впечатление гораздо более яркое и острое, чем просто натяпанное кривыми ломтями. Можно еще купить орехов, Но к ним следует относиться как к элементу декоративному, и щипцов не класть. От них, если дозволишь их есть, только треск и ссор. А так без щипцов, если какой гость и надумает взять, то недалеко уедет. Повертит в пальцах, лизнет и сунет потихоньку под пепельницу. Если гость строптивый и задира, то надо дать понять, что вы его штуки заметили и не одобрили. Берешь, мол, добро, есть не ешь, а только изводишь. От этого он делается скромнее и иногда даже начинает говорить комплименты. Если вы натуральный беженец и живете в одной комнате, то для настоящего светского файфуклока вы непременно должны придать вашему помещению элегантный вид. Выбросить из пепельницы присохшие к ней косточки от вишен, старые туфли засунуть подальше под кровать, а новые, наоборот, выставить около окошка, пусть сверкают. Умывальную чашку можно скрыть под небрежно развернутым японским веером. Словом, иногда самыми маленькими усилиями можно достигнуть потрясающих эффектов. Между прочим, если у вас есть стул с расхлябанной ножкой, не стыдитесь и не прячьте его. Он вам сослужит службу. Если к вам придет очень важный гость, запрезирает ваш кекс и спросит, есть ли при вашей комнате саль-де-бан, сажайте его немедля на этот стул. Примечание. Ванная комната. Конец примечания. Он потеряет равновесие, брыкнет ногой и попытается обратить все в шутку. А вы улыбнетесь с большой выдержкой и скажете, «Ах, пустяки, не стоит обращать на это внимание. Здесь мебель хотя и дорогая, но очень непрочная». Тогда он подумает, что сам сломал ножку и сильно сконфузится. Тут берите его голыми руками. Разговоры за файфоклоками нужно вести на самые светские темы. А вовсе не о том, что вас лично в данный момент больше всего интересует. Допустим, ваша душа занята тем, что утром сапожник содрал с вас 15 франков за новую подметку. Как бы ни были вы полны этими переживаниями, говорить о них не следует. Потому что все притворятся, что их такая мелочь никогда не интересовала и даже не сразу поймут: Кескесе, мол, подметка. Примечание. Что это? Конец примечания. Говорите об опере, о туалетах. Только не надо говорить непременно правду. В оперу не хожу, денег нет. Или сегодня утром смотрю, ах, на новом чулке дырка. Это не то. Надо держать высокий тон. Французы не понимают даже Чайковского. Как вы хотите, чтобы они притворили? Непременно, скажите, притворили, я на этом настаиваю. Скрябина. Или так. Пакен повторяется. И больше ничего, пусть все лопнут. Если разговор очень вялый, вы можете легко его оживить, бросив вскользь. «Видела вчера в церкви Анну Павловну. Какая красавица!» «Тут-то и начнется. Анна Павловна красавица?» «Ну уж это я вам скажу. Анна Павловна харя. Она одевается недурно, но ведь она ужасна. Одета она всегда возмутительно. Я даже не понимаю, где она заказывает эти ужасы. Ее выручает смазливая личико. Личика. У нее муравьиный нос. Фигура только и выручает. Горбатая. Один бок. У нее три ноги. У нее скорее фигура смазливая, чем лицо. Характер у нее смазливая, а не фигура. Несчастный муж. Жена, кажется, продается направо и налево. Женщине шестой десяток, и вечно за ней хвост мальчишек. Очевидно, умная женщина. Раз ей 60 лет, да еще и урод, она и одевается скверно. Так за что же ей платят? «Анна Павловна умна, вот уж разодолжили, дура, петая, перепетая!» «А много ли им нужно? Была бы хорошенькая мордочка!» «Да одевалась бы хорошо!» «Так значит, она хорошенькая?» «Совершенная цапля, только коротенькая, кривая!» «Ну вот, а вы говорите, продается. «Сама всем платит!» «Что ж, значит, богатая?» «Ломаного гроша нет! Я и сама старую шляпку подарила!» «Так как же тогда? Чем же она платит?» «Ах, какая вы наивная! Уж поверьте, что на это найдется!» «А на вид ей не более 30. «Ах, какая вы наивная! Ей на вид все восемьдесят!» Это разговор специально дамский. Для возбуждения мужских страстей вы вскользь бросаете. Интересно мнение большинства. Следует нам вообще объединиться, разъединиться или отъединиться? Тут пойдет. В общем, эти разговоры, если их не сбивать... Могут длиться часа три-четыре. Но если вам захочется есть, то вы всегда можете мгновенно погасить энтузиазм толпы и элоквенцию ораторов простой фразой, произнеся в полголоса. «Ах, я и забыла! Меня просили продать 30 билетов на благотворительную лотерею. И куда это я их засунула? Надо поискать». Ровно через полторы минуты ваша комната останется пустой. Окурки, бумажки от конфет, сизый дым, огрызки печенья — Унылые клочья былого файфоклока. Унылые файфоклочья. Последние крики на лестнице. Заходите! Позвоните! Чш! Не крие пасюр ле скалье! Примечание. Искаженный французский. Не крее пасюр ле скалье. Не кричите на лестнице. Конец примечания.